Глава седьмая. Два дня спустя. Кашляла. Ох, как же я кашляла. Порой ужасалась от своего жуткого кашля, напоминая себе овчарку. Но сегодня уже лучше, поэтому вышла из своей комнаты и уже как три часа сидела на диване и смотрела сериал «След». Прямо вот очень нравилось. Наш сериал, притом очень интересный. Кстати, да, у нас заработал телевизор. И это счастье случилось благодаря Кристине. Она вышла в тамбур, что-то там по проводам смотрела со светильником в руках и через пять минут выяснила, что в мою квартиру добрые люди отключили, то есть перерезали провод и подключили свой. Самые хитро в отличие от меня, оплачивающие кабельное телевидение. Теперь все прекрасно работает, радуя хозяйку, то есть меня, пока еще. Глянула на столик и улыбнулась. Теперь его можно было катать, все ножки с колесиками. У Кристины имелся волшебный чемоданчик с инструментами, поэтому в доме все розетки уже не болтаются, а туго прикручены, кран затянут, унитаз больше не протекает, полочка в коридоре прибита, и квартира сверкает от чистоты. И еще она готовила невероятно вкусно. В общем, рядом с ней я чувствовала себя гадким подбитым утенком. Но завидовала я белой завистью, ведь даже если бы очень хотела, так бы не смогла. Она не сидела на месте, вечно что-то делала, а в свободное время на кухне что-нибудь вкусное готовила. поворот Бога. Держи». Кристина села рядом и вручила мне кружку с чаем. После того, как приняла, девушка взяла и себе горячий напиток, показывая рукой на поднос, где стояла тарелочка с кусками пирога. «Травяной чай с шиповником и лимонный пирог. Очень полезно». «Честно, уже было неудобно». Да я уже любить её стала, а ведь она мне враг, так сказать, захватчик. Квартиры вместе с братцем. Повертела кружку в руках и сказала. Спасибо. На здоровье. И замечу, холодильник у тебя в плачевном состоянии. Я, конечно, подправила кое-что, но максимум прослужит год. Ему прямая дорога на свалку. Не верила своим ушам. Она холодильник ремонтировала. Значит, морозилка вновь морозит? Тебя с детства... Готовили к конкурсу «Лучшая жена столетия» не удержалась от вопроса. Нет, я дедомовская, и от меня семь раз отказывались. Пришлось учиться всему, чтобы быть полезной и нужной. В общем, приспосабливалась как могла, методом ошибок и слёз. Рот открылся от удивления. Отказывались семь раз? Как это ужасно! А ведь я бы тоже там могла быть. Сомневаюсь, что я была бы такой сильной и умелой, как она. Но ее правда заставила меня задуматься. «Как же хорошо, что у меня была бабушка!» Повернулась и прошептала. «А почему отказывались?» «Потому что я не их родной ребенок, и все, что родным кажется естественным, как слезы, обиды, провинности, вызывало раздражение». Кристина пожала плечами и вдруг протянула руку и проверила мой лоб. «Температура небольшая, думаю, завтра уже не будет. Кстати, ты горло прополоскала? Я заварила ромашку. Через десять минут вновь придётся тебе идти». Улыбнулась и кивнула. «С ней забудешь, как же!» Послышались шаги. В гостиную вошёл братец. Замечу, Кристина отмыла грязную спальню, сделала перестановку и теперь живут там. Так что гостиная общая, чем я воспользовалась. Перед тем, как расположиться в кресле, Исаев нагло, словно так и должно быть, проверил мой лоб и лениво протянул. Что и здесь застряло. Горло прополоскай и отдыхай. Но в отличие от своей невесты, Исаев неизменно меня раздражал. Только сейчас не косяками, а своими требованиями. Ему нравилось командовать, потому как только и слышала его требовательный голос, когда приходила в себя. «Сегодня у меня улучшение. Можно было возвращаться к прежним отношениям, но он увлекся». «Я знаю», — сказала, отворачиваясь сосредотачиваясь на фильме. «И пора заканчивать с фильмами. Три часа тут торчишь, перебор!» Он не сказал, а отдал приказ. «Опять!» Только хотела ответить, как в разговор вступила его невеста. «Дмитрий, она не маленькая, сама все понимает. Не помню, чтобы ты так грубо вел себя со мной, когда я болела». «Ты понимала, а она...» Наплевала на рекомендации врача, и не купила лекарства, и додумалась накрыться тремя одеялами, когда высокая температура. «Я?» «И когда успела?» «Уже не помнила». «У меня деньги закончились. Ты могла сказать?» «Да ты даже для себя!» «Ребята, успокойтесь!» Позитивно начала Кристина, тут же громко спрашивая. «Как вам пирог?» «Вкусный пирог, спасибо!» Отмахнулся Исаев и вновь с недовольством уставился на меня. И зачем полезла в воду холодную? Я голову хотела помыть. Откуда мне было знать, что горячую отключили, и незачем было меня тащить, как мешок с картошкой? Тебя еще привязать нужно было. И это мне говоришь ты? Ты! Э, ребята, успокойтесь давайте о хорошем, предложила Кристина и вновь подала мне чай с шиповником, которая отставила, когда пришел Исаев. Спасибо, только оставалось сказать. Дим, может, тебе пирога? нет я... И уставился в телевизор, как и я, поэтому наступила тишина. Временная, но этого было достаточно, чтобы досмотреть концовку серии. Самое интересное, когда полиция раскрывает убийцу. Неожиданно для себя задумалась о своих незваных жильцах, а именно об их отношениях. Удивительно, но особенной нежности между этими двумя я не видела. Заботливые и вежливые, а точнее, удобные друг для друга. «Но я в чувствах не специалист, поэтому, возможно, мои диагнозы ошибочны». «Послезавтра мы поедем в центр. Хочешь с нами?» Внезапно предложил Исаев, не поворачивая шеи, но обращаясь ко мне. Он сразу повышал тон, так что я точно знала, кому он адресует сообщение. «У нее пока держится температура. Послезавтра с утра пойдем с тобой», вежливо предложила Кристина. «Тогда отложим до понедельника». Я пока закуплю мебели и все необходимое. Так, у него деньги появились. Не успела сказать, как он произнес. Кстати, я тебе скинул деньги за лекарства. Проверь. Ах да, я что-то видела перед тем, как сотовый погас. Еще думала, что там за кругленькая сумма пришла. он что. Но зачем так много? Странный он. Твои лекарства столько не стоили, и ты купил мне необходимые препараты, назначенные врачом. «Потому я обратно отправлю тебе твои деньги». С недовольством пробурчала, желая уйти отсюда. «Что-то все идет не так. Нет, оставь. Это еще за продукты. Я... я не приму их». Повышая тон, прогрохотал Дмитрий, совершенно удивляя меня. «Уже ничего не понимала. Что произошло? Черт, да мне лучше считать его сволочью, учитывая нашу ситуацию, а он исправляется». «Но ведь...» «Коммунальные услуги мы тоже будем сами платить». Так, я уже ничего не понимала. Вообще ничего. Что такое происходит? Обернулась к нему, встречаясь с прожигающим взглядом. Прямо испепелял, а в глазах что-то пугающее. Или мне так показалось? Злиться? Резкая музыка моего телефона вернула в реальность. Звонил Тимофей. Кстати, как пошел звонок? Я ведь не заряжала его. Совсем забыла. Кстати, я твой телефон зарядила сообщила кристина отпивая глоток своего чая спасибо выдохнула и направилась в комнату ответила когда пошел второй гудок о наконец то ты где пропала четыре дня не разговаривали я заболела хорошо тогда приеду на несколько минут приедешь в общем мы приготовили иск в суд но прежде тебе нужно подписать некоторые документы какие жулькин замялся Будто не хотела говорить или не знал. Да что я, вероятно, сосредоточен на дороге. Да и так, ничего особенного, все по делу. Я сейчас подъеду, отдам. И не боишься заразиться? Все ради тебя, любимая, через пять минут буду. Довольно сообщил и отключился. Я же минуту стояла в растерянности, а потом дотронулась до своих волос. Сосульки торчали во все стороны. И как такая сальная, покажусь. «Ужас!» — замотала на палец локон, хмуря брови, и тут вздрогнула от голоса Кристины. «Жир капает?» — обернулась, заметив невесту брата в проходе. И ведь я даже не услышала, когда она подошла. Бесшумная какая, не то что некоторая. «Ага, а сейчас приедет Тимофей. Как я такая выйду?» На нежном лице красавицы появилась улыбка. «Сейчас!» Тут она ушла, а я полезла за спортивным костюмом. Да потопный такой, уже пятнадцать лет ему. Редко когда доставала с дальней полки своего шкафа. Не успела застегнуть молнию, как пришла Кристина с баллончиком в руках. «Садись», — велела, встряхивая его. «Это что?» «Сухой шампунь». «И как он работает?» «Просто и быстро. Как раз для таких случаев, когда нет возможности помыть голову». Дукова поделила волосы на участке и распылила баллончик, а потом стала расчесывать. Работала с усердием, то и дело дёргая мои волосы в разные стороны. Я молчала, надеясь на результат. Уж очень не хотелось выглядеть убого. И лишь когда она довольно замурчала, я поняла, что можно уже смотреть на себя в зеркало. Поднялась и подошла к трюмо. От бабули досталось, а ей — от матери, приданная. Ну что сказать, была поражена. Волосы выглядели не только чистыми, но и объёмными. Кристина ещё так интересно зачесала. «Спасибо», — поблагодарила, прикасаясь к мягким волосам. «Не за что, обращаюсь, а?» «Тогда я полетела? Чаю не забудь выпить, он остынет». «Да, конечно, спасибо». Подошла к столу в гостиной и, быстро схватив уже остывший чай, выпила залпом. За всем процессом наблюдал Дмитрий, притом так усердно разглядывал меня, будто под микроскопом, пытаясь найти опасных паразитов. Не нашел, и это его расстроило, что видела по хмурому лицу. «И куда больная собралась?» — поинтересовался, выключая телевизор. «Я должна отчитываться? Ты с температурой. Я на пять минут». «Какие пять минут? Когда вылечишься, тогда и...» послышались шаги. В гостиную вошла Кристина. С улыбкой на губах она загадочно проговорила. «Дмитрия, она на пять минут к своему жениху, а ты хотел подать объявление на сайт работы. Забыл?» Исаев не слушал. Продолжал испепелять взглядом меня. «Вот чего, такой агрессивный по отношению ко мне. Я его даже не цепляла. Пусть очень хочется. Хуже станет. Пичкать лекарствами не буду». «Я буду», — весело заметила Кристина. «Ну уж нет», — буркнул он, складывая руки на груди. «Вот правда, вёл себя погано, но мне плевать. Совершенно. Ещё бы я с ним не объяснялась». Не успела подумать, как стояла уже рядом, наклонившись к его лицу, прищурилась и мило так заметила. «Ну и нудный ты!» «Это я?» От возмущения он замолчал, чем воспользовалась, тут же двинувшись в коридор. «Как раз время прошло». «Кстати, там пирог остался, можешь пригласить!» Вслед крикнула Кристина. «Какой пирог? Это наш пирог! Нечего чужака кормить!» Слышала я, пока не открыла дверь и не увидела ожидающего Тимофея. выглядело он очень шикарно, в костюме, с портфелем и с маской на лице. Забавно. Улыбнулась и хотела приблизиться, но тут увидела его руку. «Ты не выходи, я тут вот...» Вытянул руку и вручил белые листы с текстом. Замечу, что на руках были перчатки. Подготовился так, будто в эпидемический очаг явился. Документы приготовил. «Лучше сейчас на стене подпиши или домой зайдем, как удобно». «Подписать? Я прочитаю, а потом подпишу. Можно завтра отдам?» «Ну, я спешу?» — как-то виновато промямлил Жулькин. «Тогда оставь их мне». «Так я хотел сразу заняться иском, уже попросил Игоря Петровича и завтра планировал подключить нашего адвоката». Пока он рассказывал, начала перебирать бумажки. Так, иск я увидела, бегло прочитала, потом запрос и дарение доли. Хлопнула ресницами и еще раз прочитала. Что за бредятина? Это что? Уже вслух произнесла. Что? А, это. Тут он усмехнулся и махнул рукой, словно это пустяки. Но это твоя гарантия, что суд выиграешь, так что не переживай, мы за тебя горой. Что он за бред несет? «Ты тут при чем? С какой стати я должна дарить тебе долю? Но мы же семья, поэтому я оплачу расходы адвокаты и нотариуса, а также все судебные издержки. У тебя ведь нет средств». «И что? Почему я должна дарить тебе долю?» «Милая, я думал, ты воспринимаешь меня серьёзно. Ты считаешь, люди должны работать бесплатно?» «Я бы заняла». Никто не говорил про безвозмездную помощь. «Где бы ты заняла? Ты представляешь, сколько это денег?» «Я даже не думал, что ты можешь возмутиться. Я для тебя старался». У меня не было слов. Только слюни, как у бульдога. «Ещё немного и пол на лестничной площадке закапаю». «Можешь забрать». Почти спокойно протянула документы, сдерживаясь от желания швырнуть их ему в лицо. Но я же интеллигентная, справедливая, учителем работаю. Не могла так поступить, пусть даже руки дрожали от возмущения, и меня слегка потряхивала. Кстати, к числу моих добродетелей терпения не относятся. И вот если бы соседка сейчас не подслушивала и не пялилась в замочную скважину, я бы проигнорировала всю эту чушь и залепила бумажками Жулькину по физиономии. Хотя их мало, хороший результат бы не получился». «Ты это мне говоришь?» «Мне?» — с обидой в глазах проговорил он. «Я старался, уже договорился, а это немалые деньги. Я считал, у нас одно целое, ты...» «Вон пошел!» — голос Исаева заставил меня вздрогнуть, обернулась, отмечая яростное лицо Дмитрия. «Это кто?» — удивленно поинтересовался Тимоха. Дмитрий подошел ко мне и, выхватив бумаги из рук, разорвал их тут же, хватая меня и заталкивая в коридор, закрывая дверь. Не успела понять, как в следующую секунду услышала крик Тимофея. «Что там?» Моментально толкнула дверь, чтобы увидеть, как Тимофей лежит на площадке, вытирая рукой сломанный нос. Поехал в сторону. «Да ты сумасшедший! Ты знаешь, кто я?» «Знаю, мразь, чтобы я тебя не видел здесь, понял?» «Да ты кто такой? Кто тебе позволял так со мной говорить?» «А ты догадайся!» — процедил Исаев и пошел на меня, толкая в коридор, тут же закрывая дверь. Я же стояла с открытым ртом, пытаясь принять, что произошло. «Пообщалась?» «Теперь отдыхай!» — буркнул Исаев, перехватив за руку и потащив по коридору. «Но он ведь хочет...» — протянула, вдруг понимая, что мы уже в гостиной. «Получить долю твоей квартиры!» — продолжил за меня Дмитрий. «Ага, мы в курсе. Но он обойдется. Кристина стояла у дивана, на ее лице видела полнейшее изумление. Отмечая взгляд Кристины, поняла, что она смотрит на наши руки. Исаев до сих пор держал меня, вцепившись мертвой хваткой. Быстро вырвала свое и отошла. «Бабушка оставила квартиру мне, больше у меня ничего нет», выдохнула, ужасаясь, ситуация. «Как же так? Я ведь Тимофею доверяла, а он...» вырвался истеричный смех. «Это же надо, и он еще считал, что я поблагодарю его за это». «Ага, как же!» А я дура верила и до последнего радовалась, что такой классный парень, задумываясь о будущем, ведь с ним как за каменной стеной. «Как же, если только я окажусь за стеной своей квартиры с узелком в руках!» Не передать словами, как была разочарована. Зазвонил мой телефон, глянула в сторону спальни, вспоминая, что оставила его на кровати, и покачала головой. Не хотела говорить. Да я о чем теперь, хитрый лис? Завтра приедет мой друг Саня, он проконсультирует тебя и поможет составить исковое заявление. «Твой друг, который бабник?» уточнила, припоминая наш разговор. «Бабник, но при этом очень хороший адвокат и лучший друг». «Понятно». Протянула. понимая что тоже не вариант. Дружков Исаева для полного счастья мне еще не хватало. Нужно взять кредит или попросить у подруги. Других вариантов я не видела. Не переживая за деньги, я с ним договорюсь. Адвокат от тебя? Ты издеваешься? Все же не выдержала и задала вопрос в лоб. Думаешь, он сделает все, чтобы отобрать квартиру у тебя и помочь мне? «Нет, Вихрев не такой, он делает только то, что считает правильным и справедливым. Через пять минут общения с ним ты поймёшь, о чём я говорю. Саня сразу скажет, на что можно надеяться, а на что нет». «А ты с ним разговаривал по поводу квартиры?» «Да? И он поможет тебе?» «Нет», — нехотя протянул Дмитрий. «Очевидно, братца не сильно порадовал отказ друга» но ну, меня очень даже заинтересовала кандидатура такого адвоката. Тогда я бы хотела с ним поговорить. Завтра вечером». Тут Исаев прищурился и поправился. «Точнее, когда поправишься. Так что лечись нормально». «А я могу устроить чудесный ужин», — предложила Кристина, хлопая в ладоши. «Буду благодарен», — деловито произнес Исаев, обращаясь к Кристине и вновь посмотрел на меня. «Раз всё решили, иди уже, у тебя температура поднялась». Я хотела ещё что-то спросить, но забыла. Голова кружилась. Перенервничала за те пять минут, что общалась с Жулькиным. Ко мне поспешила Кристина, она прикоснулась ко лбу и с возмущением выдохнула. «Да, поднялась». «Вечер просто». «Вечер не вечер, принимай таблетки и отправляйся отдыхать. Больная ты ничего не сможешь сделать». «Хорошо» сказала, и сделала шаг к своей спальне, но тут повернулась и прошептала. «Наверное, это странно, но спасибо. Большое спасибо за помощь и заботу». Не желая слушать ответ, я поспешила в комнату и быстро запорхнула в кровать под одеяло. Действительно, нужно поскорее прийти в норму и уже дерзать. В таком состоянии подвиги не совершаются, а самое лучшее сейчас — поспать. Что собиралась? торжественно осуществить.